11 часов 30 минут. 12 участок. Обезьянник. Как только они зашли в обезьянник, Кейт сразу ощутила неправильность происходящего. Тишина. Вместо обычного гула голосов и различных неблагозвучных звуков в обезьяннике царила странная тишина, прерываемая только свистом, шедшим из ниоткуда. Она быстро огляделась по сторонам и, схватив Касла за плечи, затащила его в комнату охраны. Пустую комнату. «Что? Что мы делаем?» Он машинально взял ее за локоть, когда она завела его к охранникам и забыл отпустить. Она чувствовала тепло его руки через одежду и привычно сделала над собой усилия, чтобы отвлечься и не придвинуться ближе. «Господи, если его руки на нее так действуют, что же будет, когда...» Кейт безжалостно выдернула себя из неприличной фантазии, начинающей расцветать пышным цветом, и толкнула его к стене, когда он пытался заглянуть за угол. — Остановись! Немедленно! — прошептала она. — Мы здесь прячемся! «Что — Что? — остолбенел Касл. — Это смешно! Мы же работаем здесь! Чтобы утихомирить Касла, прежде чем он выдал бы их укрытие, Кейт накрыла его рот ладонью, отчаянно игнорируя тепло губ под своими пальцами. охранники! Прошипела она в его шею, и Кассел замолчал, понимая, о чем она говорит. Она убрала руку, случайно погладив при этом его нижнюю губу, и замерла. Он был настолько близок, что она чувствовала его дыхание, его широко открытые бездонные глаза и... Стоп! А не это ли уже было пять минут назад? Кажется, за эти пятнадцать минут она прикасалась к Касслу больше, чем за последние три с половиной года. Это было удивительно. «Нет, спокойно». Она зажмурилась и приказала себе сосредоточиться. Открыв глаза, Кейт слегка прижала руки к его груди, показывая, чтобы он остался на месте. Он кивнул в ответ, и она медленно отступила, вытаскивая оружие и двигаясь за угол. «Черт побери!» Кассел крепко взял ее за руку, переплетая их пальцы. Он последовал за ней. Кейт моментально остановилась и толкнула его назад, за угол. Их пальцы все еще были переплетены. «Что ты делаешь?» «Что ты делаешь?» Его глаза были широко открыты. Она жестко толкнула его к стене. «Жди здесь!» Нет, это были просто ужасные слова. Черт, она пыталась встряхнуться, а он пытался не двигаться. Хорошо, уже лучше. «Ты должен ждать меня здесь!» «Тогда почему ты говорила мне идти с тобой?» «Что? Я не говорила!» «Ты держала меня за руку!» «Это ты держал меня за руку!» — Ну, знаешь, Кейт, чтобы держаться за руки, нужны две руки. Руки — это множественное число. — Я не говорила руки. Нет, я не... Я ясно дала понять, что ты остаешься. Ты кивнул. Я думала, ты меня понял. — Простите, детектив. Я только подумал, что ты хочешь почувствовать мою мужественную грудь. — Неловко пошутил Кассел. — Мне жаль, что я ошибся. Кейт печально вздохнула. Она любила его шутки, когда они не ставили ее в неловкое положение но в последнее время всячески избегала флирта, чувствуя себя виноватой и дразняя его тем, чего не может ему дать. Тихий, но нетерпеливый голос в ее голове тут же напомнил, что если бы она взяла себя в руки, то могла бы сколько угодно шутить с Каслом на сексуальные темы, возможно, даже в голом виде, если бы только захотела. Беккет отвернулась от него, сделав вид, что не замечает замешательства в глазах Касла и увидела стоящий в углу монитор, куда выводились изображения с камер. — Ну, конечно. Она озабоченная дура. Касл — Касл! Она подошла ближе к монитору, продолжая тащить его за собой. Рик все еще держал ее руку и должен был как-то извернуться вокруг себя, чтобы не потерять с ней контакта. К сожалению, сделать это в тесном помещении было непросто, и он благополучно вписался носом в стену. — О, мне жаль! — сказала она в ответ на его сдавленный стон. Потом она встала на цыпочки, чтобы лучше видеть изображение на экранах. На них не было никакого движения, и это было нехорошо. — Не переживай. — Кассел прижал руку к лицу. — Это всего лишь мой нос. Он даже не разбит. Хорошо, что моя фотосессия только на следующей неделе. — У тебя фотосессия? — А, впрочем, это неважно важно. Ты останешься здесь и будешь наблюдать за монитором. Она отпустила его руку и переместилась в угол, вынимая глок из кобуры. — Я вхожу. «Если ты увидишь что-то странное, ты не бежишь ко мне, а зовешь помощь!» Рука Касла внезапно оказалась на ее щеке и силой повернула ее голову к себе. Его лицо было мертвенно-бледного цвета. «Я иду с тобой и прикрываю твою спину, или мы вместе идем за помощью, потому что я не буду стоять здесь и смотреть на экране телевизора, как в тебя стреляют!» «Непроизнесенная снова!» оглушающий повисло в воздухе. Кейт опять почувствовала знакомый прилив вины за то, что она сделала с ним. «Хорошо», — она кивнула, все еще прикасаясь к его руке, гладящей ее кожу. Сглотнула комок, застрявший в ее горле. «Это это будет разумно. Мы будем...» Внезапно Кассел отступил. «Кейт, монитор!» Он убрал руку с ее лица, и они повернулись к монитору. «Кассел, что ты делаешь?» Я думала, мы не будем ждать. Здесь что-то происходит. Мы не будем. Я знаю, что происходит. Он обнял ее за плечи и практически подтолкнул к экрану. Ты видишь это? Кейт подошла ближе. Изображение на экране было слегка смазано, и она смогла разглядеть большинство фигур. Правда, они находились без движения. И что-то мелькало в дальнем углу. Что-то перемещалось вне поля зрения. Что-то маленькое и быстрое. Этого не может быть. Голос Касла был слегка взволнован. «Это наш хорек!» 11.35. Двенадцатый участок перед обезьянником. Кейт раздраженно наблюдала за возбужденным Каслом. «Нет, нет, еще раз нет. У нее был свой предел для смешного, и как раз сейчас он наступил». Она вышла в коридор к лифту, приказав жестом, чтобы он шел за ней. «Куда ты идешь?» «Касл, надо...» «Нет, их надо разбудить!» «Что?» Она безучастно скользнула по нему глазами. «Мы должны их разбудить. По одному. Только...» Он медленно уставился в монитор, потом осторожно заглянул за угол и оглянулся на нее. «Иди сюда. Посмотри на это. Но только тихо!» Кейт неуверенно подошла к нему. Рик присел на корточки, все еще всматриваясь в зал, разгороженный решетками, и махнул кисть, чтобы она сделала то же самое. Кейт осторожно склонилась над ним, и опять задержала дыхание от прикосновения своих ног к его спине и от ощущения его головы возле своих бедер. Силой воли она перенесла свое внимание от ощущений тела на то, куда показывал Кассел. Что это? Сцена, развернувшаяся перед ее глазами, была самой странной из всего, что она когда-либо видела в жизни. А видела она немало. Обитатели каждой камеры сидели или лежали на полу без всякого движения. Их глаза были открыты, словно кто-то или что-то заморозило их на границе яви и сна. Пропавшие охранники сидели у последней клетки, завороженно глядя на молодую женщину, сидевшую на полу в середине камеры на скрещенных ногах. Ее сокамерники симметрично располагались по углам, Никто не двигался, стояла гнетущая тишина, прерываемая мелодичным свистом, который Кейт слышала раньше, когда они только вышли из лифта. Посередине камеры перед женщиной находился хорек. То есть Кейт думала, что это хорек, но не была уверена, не будучи специалистом по хорькам. По крайней мере, она не думала, что хорьки могут себя так вести. Он то подымался на задние лапы, как мангуст, то снова опускался, и плавно колебался в разные стороны. И это кое-что напомнило Кейт. Она отступила за угол. Кассел распрямился, одновременно поворачиваясь к ней. Вдруг он потерял равновесие, и чтобы не допустить его падения, Беккет обхватила его за талию. «Кассел, черт возьми, что ты делаешь?» Пробормотала она в его грудь. Он пытался восстановить равновесие, и его проклятые руки были повсюду, пронзая ее тело вспышками жара. — Если он немедленно не прекратит, я с ума сойду. — Мне жаль. Он наконец-то оставил ее в покое. — Это был несчастный случай. Ты нарушила мой баланс. — Никакой я не... Что, черт возьми, с Харьком? — Оу! — Касл закрыл глаза. — Ты слышишь это? Касл — Касл! Кейт слегка ущипнула его за щеку. — Сосредоточься, Харек! Касл сокрушенно покачал головой. — Разве ты не видишь? Он сделал жест в сторону монитора. Они все загипнотизированы. 11 часов 39 минут. 12 участок. Помещение охраны перед обезьянником. Кейт задержала дыхание, подходя к монитору. Точно. Вся эта странная тишина, оцепенение. Все это теперь имело смысл. Кашель был гением. Но как? Рука Касла появилась над ее головой, указывая на экран. «Это девушка в последней клетке. Она единственная, кто не спит». Кейт всмотрелась в изображение девушки, одетой в восточный костюм. Картинка на мониторе была слишком нечеткая, чтобы получить полное представление. «Изображение расплывчатое. Я не могу отсюда увидеть больше. Мне нужно посмотреть. Подожди!» Касл достал из кармана бумажник, открыл его и вытащил плоскую штучку что-то наподобие сковороды в миниатюре, гордо вручив ей. «Используй это!» «Что это? Это что, зеркало?» удивленно нахмурилась Кейт. Касл кивнул. «И почему у тебя есть зеркало?» Она подняла брови. «Для того, чтобы наблюдать из-за угла и оставаться незамеченным, разумеется». «Ну, конечно, это же Касл. Чему она удивляется?» Она подошла к стене, незаметно настраивая зеркало под нужным углом. Теперь она видела все очень хорошо. На девушке вправду был костюм восточной обитательницы Гарема. Она повернулась к Каслу. Посмотри на ее одежду. Она из шайки воров-циркачей. Держу пари, что она из лучших артисток этого цирка. Она гипнотизер. Да, ну как она их всех загипнотизировала? И что она делает с харьком? Кейт вновь уставилась в зеркало, когда лицо Касла внезапно оказалось рядом с ней. Его щека была рядом с ее щекой. Беккет чуть не выронила зеркало. «Ты что делаешь?» «Тихо!» Его тело прижималось к ее спине. «Я смотрю». Кейт сглотнула и попыталась не двигаться. Их тела были настолько рядом. Она сконцентрировалась на хорьке, который все еще двигался почти как... Эспозита был прав. Голос Касла звучал в ее ушах, посылая потоки желания через все тело. Это очень сильно затрудняло нормальное дыхание. «Он действительно похож на Кобру!» Внезапно Беккет все поняла и так стремительно обернулась к нему, что их губы практически соприкоснулись. Руки Касла машинально притянули ее к себе, прежде чем он опомнился и отшатнулся в сторону, прижимая одну руку к рту. «Извини!» Кейт автоматически хотела дотронуться до него, но вовремя сообразила, что это лишь ухудшит и без того неловкое положение. Это был шок. Чувство его губ на своих. Она собиралась наслаждаться этим в течение еще многих дней. «Я действительно...» «Нет-нет, у него были абсолютно шальные глаза. Н не сожалей». «Хорошо», — Кейт вздохнула, не зная, что ей теперь делать. «Терьмо». «Кассел, ты прав». «В чем?» Он все еще был ошеломлен. «Хорек, как кобра, свистящий шум». Кассел опустил руку, его глаза отразили понимание. «Она заклинатель змей!» — Да, ее флейта была конфискована, поэтому она свистит. Кассел сжал руки в диком волнении. — Это лучшее дело, которое у нас когда-либо было. Я почти завидую отделу краж Жаль, что эти циркачи никого не убили. — Ладно, — она остановила его. — Это заклинательница змей. Мы только входим и останавливаем ее. — А разве ты не хочешь узнать, зачем она это делает? — удивленно спросил Кассел. В эту же минуту Кейт увидела, как на экране началось движение. Три девушки, сидящие в клетке с заклинательницей, оторвались от стены и активно поползли к дверям. Одна из них подняла руку вверх и бросила что-то... веревку? Та вылетела и почти достала до охранника, не хватило лишь несколько дюймов. Девушка намотала ее на руку и затем бросила снова. «Кейт!» Рука Касла подпрыгивала на ее плече, и сам Касл в возбуждении подпрыгивал сзади. «Это как в эпизоде Брейди Бунча! Они пытаются стащить ключи у охраны!» Они повернулись лицом друг к другу. «Они готовят побег из тюрьмы!» Касл широко раскрыл глаза. «Нет, это не просто побег. Они хотят исчезнуть без следа!» Кейт рассмеялась. Она не могла ничего с собой поделать. Она вправду любила его. 11 часов 45 минут. 12 Двенадцатый участок – лучшие планы не всегда сбываются. Позже Кейт задавала себе вопрос, почему она решила, что все пойдет легко. Она что, забыла, какой сегодня день? Она решительно зашла за угол, Касл шел за ней. Да, ее оружие было поднято, но там была всего лишь свистящая девушка в цветных шароварах. «Остановитесь!» В неестественной тишине обезьянника ее голос прозвучал особенно громко. Свист резко прекратился и, вздрогнув от неожиданности, гипнотизерша шлепнулась на задницу. Тут же все обитатели камер начали шевелиться, кроме трех девочек, бросающих веревку. Они наоборот замерли. Касл подошел ближе. «Это...» — начал он с удивлением. «Это их нижнее белье!» Кейт бросила быстрый взгляд. «Да». Это было именно так, как сказал Кассел. Веревка была сделана из связанных между собой трусиков. И, учитывая ее длину, надо полагать, что все сегодняшние обитательницы изолятора остались без нижнего белья. Замечательно. Я только... Кассел из последних сил сдерживал смех. Я я заберу это. Он пошел вперед, чтобы подобрать орудие преступления. И вот тут-то все и началось. Охранники, стоявшие до этого в ступоре, и с трудом понимающие, что происходит, внезапно решили перейти к действиям. Один из них тщетно пытался подобрать веревку из трусов, а второй, увидев приближающегося Касла, вспомнил про свое оружие. «Стоять! Не шагу дальше!» Касл послушно сделал шаг назад и поднял руки вверх. «Офицер!» Кейт не верила своим глазам. «В довершении всего не хватало еще, чтобы Касл получил пулю от своих же. Тогда день удастся полностью». «Пропустите его, детектив Беккет!» Парень все еще очень опасно размахивал пистолетом. «А что происходит?» Кейт очень плавно шагнула вперед, чтобы ни в коем случае не напугать этого вооруженного придурка. «У вас тут ситуация?» Она не успела договорить. В этот момент заклинательница змей бросила в сторону Кейт дикий взгляд и издала жуткий нечеловеческий вопль. Половина людей, вставшая на ноги, упала обратно на пол, в том числе и один из охранников. Шайка из трех девиц без нижнего белья, теперь Кейт точно узнала их всех троих, она видела их сегодня утром в лифте, схватила импровизированную веревку и еще раз забросила ее к охранникам. На конце был привязан самодельный крюк. Кейт присмотрелась, ну конечно же, это была часть кошачьего ушка. «Кассл!» Она двигала дулом пистолета от ошалявшего охранника до поющей девушки-гипнотизера. «Забери эту проклятую веревку у девчонок!» Она тут же мысленно выругала себя. «Что я делаю? Посылаю Касла навстречу опасности?» Но он не ответил ей. Беккет обернулась и обнаружила его еле стоящим на ногах с расфокусированным взглядом. «Не может быть! Ты меня разыгрываешь!» Пробормотала она, пытаясь удержать его на ногах. Может быть, она и смогла бы привести его в чувство, но тут сознание оставило его окончательно, и он начал медленно сползать на пол. Кейт с ужасом следила за ним, как в кино с замедленной съемкой. Она подняла обе руки, чтобы затормозить его падение, но недооценила свои собственные силы, и его вес сбил Кейт с ног. Она честно пыталась затормозить, теперь уже их совместный полет, но у нее ничего не вышло. Ее глок вылетел из руки, ударился об пол почти одновременно с головой Касла. Неизвестно, что испугало ее больше – звук пистолетного выстрела или возможная травма головы ее драгоценного партнера.